Поющий ангел На крыше ангел замерзает, Укрыть его быть теплым пледом. Его безжалостный дизайнер Соорудил однажды летом И не подумал про нордосты, Что не становится добрее. Его согреть хотели звезды, Но звезды светят, а не греют. Дай стать мне флюгером на крыше, Замерзнуть ангелом поющим. Лети за мною, выше. Выше. И тоже станешь всемогущим.